После Коулгейта, который тоже находился на юге, шайка двинулась на север. Они взяли шесть тысяч в Национальном банке в окмал но потеряли одного человека, Джейма Рея Манкса, тот из-за подстрелянных ног не мог бегать. Его пристрелили на улице, когда он вышел из банка. Прежде чем Манкс понял, что умирает, он успел сказать, это огложит, что вы назначили за его голову всего пять сотен». Он собирается доказать, что стоит гораздо больше. После окмал-джи бандиты направились в Сепульпу. Ведь им нравилось грабить нефтяные городки. Они грабили три и четыре кряду, потом исчезали на время. Несколько раз сообщали о том, что выследили того или другого члена шайки в периоды, когда они лежали на дне, но Эмита Лонга среди них не было спорю на что угодно заявил Карл. Я остановился у настенной карты в кабинете боба макмахана он прячется в чиккоте у кристалл дэвидсон там где мы взяли его семь лет назад кивнул макмахан тогда кристалл была девушка что надо я слышал эмет крутился когда она еще была замужем за заикой напомнил карл заике духу не хватало вздуть его ты слышал вот как — Сэр, я в выходной съездил в Маккалистер и постарался как можно больше разузнать о памяти. — И зэки с тобой разговаривали? — говорил один, индеец племени Крик. Когда-то он сам был в шайке Лонга. Ему дали тридцать лет за убийство жены и парня, с которым она встречалась. Индеец сказал, что вовсе не маршал из-за ику подстрелили в перестрелке. Его убил сам Мамед. Он хотел убрать Зайку с дороги и заполучить кристалл. А почему-то не вспомнил. Да парикмахеру из Коулгейт Эммет говорил, что собирается жениться. Ну вот я и подумал, наверное, он имеет в виду кристалл. Эммет так хотел заполучить ее, что прикончил ее мужа. Именно поэтому я и думаю, что он прячется у нее. Боб Макмахан сказал, ну что ж... Мы так и так беседуем со свидетелями и осматриваем все места, где Лонга куда-то видели. Поверь, я знаю, Кристалл Дэвидсон тоже есть в нашем списке. — Да, я проверял, — отозвался Карл, — и уже допросили. Полиция Чикот уверяет, что они глаз не спускают с ее дома, но, по-моему, они просто проезжают мимо и смотрят, не сушатся ли во дворе подштаники Эммета. — Ты маршал всего полгода. — хмыкнул Боб Макмахан. — Да ты уже все знаешь. Карл ничего не ответил. Начальник пристально смотрел на него. Через несколько секунд сказал. — Помню, как ты подстрелил коровьего вора, сбил его с лошади. Помолчал, потом продолжал, не спуская с Карла глаз. — Ты уже придумал план, по которому будешь действовать. Я порыскал вокруг и узнал кое-что о Кристалл Дэвидсон. — ответил Карл. — я она жила раньше и все такое? Думаю, я сумею разговорить с ее. — Чего так уверен в себе? — спросил Боб Макмахан. Служба федеральных маршалов занимала второй этаж здания суда на Саут-Болдер-авеню в Талси. На совещании в кабинете Боба Макмахана в разговоре впервые всплыло имя Джека Белмонта. Боб Макмахан и Карл Уэбстер... Решили, что Джек вышел из тюрьмы и примкнул к шайке Эммита И произошло это между налетами в Коулгейте и Сипульпе. Ограбление в Сипульпе отличалось от предыдущих. Эммит Лонг вошел в банк и попытался обналичить чек на 10 тысяч долларов, подписанный Орисом белмонтом президентом компании Ка-Эн-Ойл-Энд-Газ. Джек Беллман, стоявший рядом с Эммитом, заявил кассиру. «На чеке подпись моего папаши. Даю вам слово, он не фальшивый». Кассир сообщил, что он узнал Джека Белмонта, потому что отец не раз привозил его с собой, когда тот был еще мальчишкой, но подпись на чеке была совершенно не похожа на контрольный автограф Ориса Белмонта. Впрочем, подпись не имела значения. Эммит и Джек достали револьверы, к ним присоединился третий бандит в котором позже опознали норма Ди Лорта, и кассиры поспешно выловили содержимое ящиков с деньгами около 12 тысяч долларов.